Глава тридцать первая Несколько часов они двигались в напряжении, постоянно оглядываясь и посматривая в небо, и только к обеду тени скрылись в плотных серых облаках. Туман на лугах и не думал рассеиваться. Было холодно и сыро, несмотря на летнюю пору. Закутавшись в плащи, Кит, Кьелл и Стейн сбавили скорость и спокойно зашагали дальше без нависшей над ними угрозы. Три дня они шли без остановки, перекусывая на ходу. Двигаться было тяжело и опасно. Туман, казалось, стал неизменной частью нового мира. Они брели практически вслепую, не видя, что их ждет впереди и что осталось позади. Стояла мёртвая тишина. Изредка на пути попадались редкие кусты и деревья, припорошённые пеплом. "Не понимаю, почему ты не можешь обернуться зверем и в миг доставить нас к сумеречным землям", небрежно бросил Стейн. "Если бы я мог", сухо ответил Кит. После того, как магия вернулась, я не раз пытался обратиться, но ничего не вышло. Он говорил правду. Каждый вечер после возвращения магии Кит самостоятельно практиковался в новой способности. Но что бы он ни делал, как бы ни злился, ничего не выходило, словно ее не было вовсе. Кит по-прежнему чувствовал внутри зверя, но тут будто продолжал спать. «Так вот чем ты занимался по вечерам в саду. А я-то думал, ты там кое с кем встречаешься». «С раей, например?» — хмыкнул Стейн. Кит укоризненно посмотрел на него. «Мальные годами развивают свои способности и учатся их контролировать», — заговорил Киел. «А старейшины помогают им найти баланс между гневом и спокойствием». «Не будь слишком строг к себе, ты и так многого достиг за очень короткий срок. В любом случае нам бы это не помогло». — добавил он, бросив взгляд на Стейна. Кристен связан со Смерглом, и такой выброс силы тот почувствовал бы. Мы можем выдать себя. Кьел остановился и осмотрелся. — Думаю, пора сделать привал, пока совсем не стемнело. Впереди неплохое место. Он указал на небольшую поляну справа с огромными валунами и разросшимся кустарником. Они направились туда. Сев спиной к валунам, принялись за еду, а после Кьел раздал по новой порции зелья. Костер разводить не стали, потому что было слишком опасно, и согреться попытались, закутавшись в плащи и теплые одеяла. «Что там в сумеречных землях, кроме тумана и пепла? Как думаете?» — нарушил тишину Стейн. «Понятия не имею», — пожал плечами Кит. Я о них всего год назад узнал». «Неужели за столько веков никто там не бывал?» — задумчиво сказал Стейн, глядя на Кьелла. «Ну как же, бывали», — тихо ответил тот. Стейн резко приподнялся. «Ты их знал?» «Знавал нескольких». «И что они рассказывали?» «Ничего. Они не вернулись», — слабо улыбнулся Кьелл. «Я никогда не слышал, чтобы оттуда кто-то возвращался». Стейн разочарованно лёг обратно. «Не очень утешает, сказал Кит, «учитывая, что мы туда направляемся». «Ну почему же?» — зевнук ел. «С ними не было меня. Всё, что мне известно, я почерпнул из отчётов разведчиков, которые близко не подъезжали к границе сумеречных земель». Они рассказывали, что земли там задолго до границ бесплодные, будто выжжены огнём и покрыты золой и пеплом. Из земли торчат острые, как бритва камни, и двигаться там в тумане, я полагаю, весьма затруднительно». Кит и Стейн переглянулись. «Так, ладно, давайте спать», — сказал Кит, думая о словах Киела. «Я дежурю первый». Стейн ел залезли в спальники и спустя несколько минут уже посапывали. Даже с мальнийским зрением в такой неестественной темноте Кит едва ли мог что-то различить. От темно рожденных исходило слабое сияние, позволяющее видеть лишь неясные очертания вокруг. Кит долго сидел, всматриваясь во тьму, а вот прислушиваться не старался. Ветра нет. Любого, кто подкрадется, будет слышно издалека. Слова Кьелла о проклятых землях никак не выходили у Кита из головы. Что, если им не удастся вернуться, если постигнет неудача? Кит не только не освободит Мальнов, но и сгинут все люди Оглома. Вскоре он начал зевать. На миг, сомкнув глаза, Кит уснул. Во сне он бродил в тумане, различая впереди тусклый изумрудный свет, подходя все ближе и ближе. Тут Стейн громко всхрапнул, и Кит резко проснулся. Осмотревшись по сторонам в кромешной тьме, он прислушался. Было так же тихо, раздавалось лишь сопение Стейна. Кит подошел к другу и легонько потормошил его. — Смени меня. «Всё спокойно?» — сонно спросил он. «Да, если не считать твоего храпа», — усмехнулся Кит. Не имея возможности увидеть недовольство на лице Стейна, Кит улыбнулся и залез в спальник. Но сон как рукой сняло. Он лежал, уставившись в бездонное чёрное небо до тех пор, пока Стейн не разбудил Кьелла. Только тогда Кит наконец-то заснул. Наутро он поднялся с ощущением, будто не спал вовсе. Все трое быстро позавтракали и отправились в путь. К полудню они заметили на земле отпечатки огромных ступней, но следы, к счастью, были не свежими. Гриндеки прошли здесь давно. «Мы можем наткнуться на другой отряд гриндеков. Надо быть внимательнее. К сожалению, видимость нулевая», — сказал Кит. «Мы их услышим». «Заявил Киел. В течение следующих трех дней они, хвала духом, никого не повстречали. Лишь одинокие деревья попадались на пути. На седьмой день пути впереди в тумане замелькало что-то алое. Вот и начинается самая неприятная часть дороги до сумеречных земель». Киел остановился. Туман немного рассеялся и показался лес, не похожий ни на один из тех, что Киту приходилось видеть прежде. Белоснежные стволы венчали кроны с листьями алого цвета. «Это красный лес», — выдохнул Кит. «Я слышал про него. Жители Ланвила рассказывали, что нет леса прекраснее. Что в нем такого неприятного?» «Может, раньше он и был самым прекрасным лесом, хотя и сейчас таковым остается», — ответил Кьел. «Уверен, теперь он стал и самым опасным местом. В древности его еще называли «кровавым лесом».» Кит и Стейн, не понимая, о чем идет речь, переглянулись. «Тысячи лет назад в Красном лесу обитали венты» заговорил Киел, уставившись в белую стену стволов. «Малоприятные твари, ползающие по деревьям на своих длинных руках и ногах. Вместо рта — острый хобот, которым они высасывали кровь у всех, кто приходил полюбоваться прекрасным лесом. Большинство этих тварей перебили мальны, но были и те, кто успел сбежать и укрыться в сумеречных землях». Думаю, выжившие вернулись домой. Наша маскировка здесь не поможет. Венты слепые, ориентируются по запаху и чуют кровь. Сомневаюсь, что смерглы снабдили всех существ оружием против нас. Думаю, венты нам не опасны, — сказал Стейн. «Ты ведь не хочешь это проверить?» — спросил Кит, бросив серьезный взгляд на друга. Стейн посмотрел по сторонам. «Предлагаешь обойти?» «Это огромный крюк. Мы потеряем время», — ответил Кьелл. «У нас нет выбора. Идем вперед». «Подожди, Кьелл!» — крикнул вслед Кит. «Не лучше ли обойти?» «Да, мы потеряем несколько дней, но если так безопаснее, мы не можем рисковать жизнями нескольких тысяч людей и мальнов». «У нас нет этих дней», — остановившись, сказал Кьелл. Я не хотел говорить, но если по истечении двадцати девяти дней мы не освободим одержимых из сумеречных земель, то их уже будет не спасти. Души сгинут навсегда, а в телах останутся тени. Твои друзья из Хадингарда, все одержимые Мальны, которые сейчас у Смерглов, считай, что тогда они погибли». Стейн резко втянул в себя воздух. Кит застыл, как громом поражённый. Он не мог винить Кьелла за то, что тот скрыл детали, зная, как внук реагирует на подобные ситуации. «Их души. Что станет с душами? Куда они сгинут?» — шёпотом спросил Кит. Но ответил Стейн. «Они не сгинут. Их поглотят. Искалечат. Уничтожат прежнюю суть. Никто не знает, как зовут этих созданий, но мы называем их пожирателями душ. Родители нас пугали ими в детстве. Пожиратели охраняют врата в мире теней. Помню, в детстве отец постоянно ругал меня за то, что я плохо тренировался. Говорил, мне никогда не стать воином высшего уровня. Стейн шумно сглотнул. Я приходил домой расстроенный, опустошенный и не мог найти в себе силы продолжать. «Тогда мать говорила, что если я не поверю в себя, не буду силен как душой, так и телом, то со временем душа настолько ослабнет, что придут пожиратели и поглотят ее». «Да, это правда», — подтвердил Кьел. «Они всегда были лишь байкой, которой мальны пугали детей. Пожиратели — существа из другого мира». Но бывали случаи, когда в ткани пространства появлялись разрывы, через которые пожирателям и теням удавалось проникать в наш мир. От того и зародились слухи о них. Теперь же в новом мире, полагаю, пожиратели охраняют врата в сумеречные земли. Кит сдавленно выдохнул. «Почему 29 дней?» «Если верить легендам, «Через двадцать девять дней душа окончательно слабеет и перестаёт бороться, и тогда пожиратель может поглотить её», — ответил Кьелл. «Но если душа уже слаба, то он может сразу завладеть ей. Уверен, Мальны и твои друзья достаточно сильны. Мы успеем спасти их. Смергло мне победить, я не допущу этого», — добавил он, поймав взгляд Кита. «Что станет с телом человека или мально без души и с тенью внутри?» Кит пытался сохранить спокойствие. «Тень — та же душа человека или мально, хоть и искалеченная, озлобленная. Они смогут начать новую жизнь, вернувшись в наш мир и новое тело. Думаю, это лучше, чем прозябать в мире теней». Кит покачал головой. «Я знаю, что будет, если мы проиграем, но что даст победа Смерглам?» Кьел удивленно моргнул. «Шутишь? Тени полностью подчиняются Смерглам. Они наконец-то будут существовать в одном мире, освободившись от проклятия, и править Огломом, где все люди мальны и каждая темная тварь в их власти». «Нет, только не это». Кит помнил выражение лица Мануса. Было что-то еще, известное, наверное, лишь смертным. «Также легенды говорят, что даже самым сильным не удавалось продержаться более 29 дней», — прервал их Стейн. «Поэтому не будем терять время. Идемте». Они направились вперед и остановились у окраины Красного леса. Если бы не трагические обстоятельства и не стая кровососущих монстров, живущих в лесу, кит, наверное, восхитился бы красотой этого места. Стоило только взглянуть на деревья, на их толстые белоснежные стволы и ветви, усыпанные большими красными и золотистыми листьями. Лес и впрямь был прекрасен. Под ногами стелился красный ковер из опавшей листвы. Кое-где попадались кустарники с золотистыми узкими листьями. Кит представил, каким ярким выглядело это место, когда сияющие лучи солнца пробирались сквозь кроны деревьев. Странно, что ни пепел, ни туман не коснулись красного леса, и это наводило на тревожные мысли. «Идем строго по тропе», — тихо указал Килл. «Глядите в оба». Путь займет почти день. Они шли несколько часов по узкой тропе, петляющей между стволами. Кругом царила такая же тишина, как и за пределами леса. Ни шелеста листьев, ни криков птиц и животных. Каждый шаг и произнесенное слово отдавались эхом. Им практически удалось пройти незамеченными, как вдруг листва на деревьях зашелестела, будто от ветра но кит не чувствовал ни малейшего дуновения. «Это не ветер», — прошептал кит, глядя вверх. «Там кто-то движется», — подтвердил Киел, осматривая кроны деревьев. «Вперед! Нужно скорее выбраться из леса». Они быстро двигались по тропе, постоянно поглядывая на ветви, которые колыхались все сильнее и роняли листву. Тут с дерева спрыгнуло отвратительное существо, преградив дорогу. Раздался легкий удар о землю, и за спинами появились еще с десяток подобных существ. Кит узнал их. Он видел вентов в битве у северного леса. Более омерзительных существ ему встречать еще не приходилось. Венты ползали точно пауки на длинных руках и ногах. Сквозь серую полупрозрачную кожу кит видел, как по их жилам течет кровь. Глаз в самом деле не было, но над хоботом виднелись широкие щели. Венты медленно подступали, раздувая щели ноздрей и часто шевеля ими, видимо, принюхивались к добыче. «На деревьях», — прошептал кит, указывая пальцем вверх, и без резких движений достал копье. Киел и Стейн подняли головы. На каждом дереве сидело около дюжины вентов. Они медленно ползли по ветвям, также принюхиваясь к добыче внизу. «Да их здесь сотни!» — Стейн скривил губы. Блеск в его глазах стал хищным. «На всех хватит!» Венты тем временем подползали ближе. Кит вопросительно посмотрел на Киела. «Только в крайнем случае». «Мне силы нужны в сумеречных землях», — ответил тот. «Мы почти вышли из леса. За мной!» Резким взмахом копья он поразил ползущего впереди вента и двинулся дальше. Кит и Стейн бросились следом. Вскоре им пришлось остановиться и расправиться с вентами, которые подкрадывались сзади. Под мощными ударами копий... Твари валились мертвые за считанные секунды. Но по деревьям их по-прежнему преследовали сотни этих существ. Киел бежал первым, кит за ним следом. В какой-то момент он обернулся посмотреть на Стейна, который замыкал их строй, как вдруг сверху спрыгнуло сразу несколько десятков вентов. Под грудой тварей друг пропал из виду. Киел, стой!» Закричал тому вслед Кит и бросился на помощь. Кит сражал одного Вента за другим, но их было слишком много. С деревьев спрыгивали все новые твари, сменяя уже сраженных. В этот миг Кит ощутил знакомый звон в ушах, все прочие звуки исчезли. По земле расползались щупальца тьмы, утаскивая твари к деревьям. Стейн распластался на спине, слегка потрёпанный, но невредимый. Он только поднялся на ноги, как сверху снова обрушилась стая вентов, но и их тут же заволокла тьма. «Уходим», — прочитал Кит по губам Кьела, чьи глаза полностью почернели. Кит внезапно подумал, так же ли у него самого выглядят глаза при выплеске тьмы. Кьелл вскинул обе руки, и твари размазала о стволы деревьев. Кит был рад, что не услышал этих мерзких звуков сквозь звон в голове. Белоснежные стволы окрасились в ярко-алый цвет. Кит и Стейн поравнялись с Киелом и бросились бежать. Впереди показался Просвет. Тьма келла окутывала их, словно защитный кокон, от которого отлетали венты, пока все трое не выбрались из леса. Уже вечерело. Становилось все темнее. «Хорошо. Успели выбраться до темноты», — с убийственным спокойствием заключил Кьелл. «Идемте. Нужно найти место для привала». «Нет. Мы должны продолжать путь», — возразил Кит. Кристон. За неделю мы отдыхали всего раз. Если я не восстановлюсь, мне может не хватить сил для главного. Не забывай, что ждет нас впереди». Кит виновато посмотрел на него. «Ты прав. Прости». Он повернулся к Стейну. «Ты как?» «В порядке», — ответил тот, хватаясь за грудь. «Они не смогли пробить кожу, но, духи, я чуть не задохнулся под этими тварями». Около часа они искали подходящее для ночлега место и даже рискнули разжечь костер, чтобы согреться и просушить одежду, которая отсырела из-за постоянного тумана. Ели они молча, вглядываясь в пламя костра и наслаждаясь теплом, что приятно растекалось по телу. После ужинок Ел сразу лег спать, а Стейн принялся очистить копье. «Теперь-то отец гордится тобой». Кит посмотрел на друга, вспомнив его рассказ о пожирателях. Ты стал сильным воином, лучшим в Чёрных горах. Поговаривают, ты превзошёл даже главнокомандующего. Стейн прекратил чистить копье и натянуто улыбнулся. Возможно, так и было бы. Не будь главнокомандующий моим отцом. Кит поперхнулся водой. Роймонд «Главнокомандующий армии темнорожденных Мальнов?» «Твой отец?» — прошептал Кит, чтобы не разбудить Кьелла. «Я не знал. Ты никогда не говорил. Почему?» «Не люблю об этом говорить. И не хочу, чтобы все знали», — ответил Стейн без привычной ухмылки на лице. «Я хотел, чтобы мои заслуги были только моими, и никто не думал, что я получаю поблажки, потому что мой отец — командующий». Кит впервые видел друга таким серьезным и расстроенным и подозревал, что это далеко не вся история. Он никогда не слышал, чтобы Стейн упоминал о семье. Кит столько раз видел вместе Роймунда и Стейна, и ни во взглядах, ни в поведении не было ни намека на родственные узы. Видимо, Стейну в самом деле было неприятно говорить об этом. Стейн повернулся к костру, и начал усердно чистить копье, которое и так уже блестело. Затем резко встал и отошел от костра. «Куда ты?» — сразу спросил Кит. «Недалеко, не переживай». Кит сочувственно посмотрел другу вслед и полез в свой спальник. Он решил не давить на Стейна, посчитав, что тот сам расскажет, когда сочтет нужным. Рядом ворочался Кьелл. Он приподнялся, схватившись при этом рукой за грудь так, будто ему было больно, но заметил взгляд Кита и убрал ее. «Ты в порядке?» «Разумеется. Не могу уснуть», — непринужденным тоном ответил Кьел. Кит сделал вид, что поверил, зная, что сейчас ответа от Кьела не добиться. Хотя поход в сумеречные земли заставил его кое о чем задуматься. Кит понимал, что выбрал не лучшее время для подобных разговоров, но они с Кьелом могут не вернуться назад, и он должен узнать правду. Он прочистил горло. «Кьел, я никогда не задавал вопросов о твоем прошлом». «Да». «В Черных горах я сказал, что не буду спрашивать, пока идет война, но мы можем не вернуться». Кита охватило непонятное чувство тревоги. «Что ты хочешь знать?» Киел выпрямился и сел поудобнее, показывая, что готов ответить на вопросы. Кит задумался. «У тебя были сложные отношения с отцом и старшим братом. Но почему на самом деле ты пошел против законного короля? Почему так ненавидел людей?» Киел долго молчал. «Когда история веками передается со слов только одной стороны, Никто уже не задумывается, как все было сначала. Кит нахмурился. «Хочешь сказать, что не пытался свергнуть брата и поработить людей?» Кел покачал головой с горькой улыбкой на губах. Когда Манус Мальцен очистил оглом от темных тварей и воцарился мир, Мальнборн стал столицей этих земель. Все преклонили перед Манусом колени, включая людей. Тогда не существовало Хадингарда, все королевства были обособлены. Пустынники и речной народ на востоке еще не покинули Оглом. Амальны жили свободно, не прячась. Шли годы, столетия, и рондон король Даллана, завоевал и подчинил все людские королевства на западе Оглома, создав объединенное королевство людей». Он отказался преклонить колено перед Брандом, королем Мальнборна. Не знаю, как брат планировал поступить, но вскоре Рондона отравили. По слухам, это сделал один из лордов подвластного королевства. Сын Рондона был слишком мал, и регентом стала жена короля, королева мира. Любовь всей жизни моего брата. Им не суждено было быть вместе. Их разлучили долг перед королевствами и различия между нашими народами. После смерти короля на миру давили советники и влиятельные лорды, поэтому она не присягнула королю Мальнов. Совет Мальнберна требовал, чтобы людям напомнили, кому они обязаны миром на землях Оглома и преподали урок. Но Бранд не смог вывести войско против Миры. Противостояние людей и Мальнов грозило обернуться непредсказуемыми последствиями, а малейший риск навредить любимой и ее сыну... Любовь сделала брата слабым. Тут Кьел закрыл глаза, словно пытаясь что-то вспомнить. По королевскому указу старейшины воздвигли вокруг Мальнборна непроходимый лес. Эмальны изолировались от внешнего мира. Мой брат разрушил все, что построил Манус, и запер наш народ, словно животных в клетке. Когда Бранд осознал свои поступки, его рассудок в конец помутился. Большинство советников настаивали, чтобы он отрекся от трона в мою пользу, но брат еще больше помешался, назвав членов совета предателями, а меня узурпатором. Мально разделились, и примерно половина покинула королевство. Однако те, что остались, поддерживали наши убеждения, но не могли пойти против законного короля. Началась война. Мы проиграли. Кита накрыла волна удивления и недоумения. «Ты обрел такое могущество в Черных горах. Не могу поверить, что за сотни лет ты не смог одержать победу». До заключения мира только армия могла покидать север, чтобы держать оборону на границе восточного леса, не позволяя нам подступить к Мальнборну и людям. Почему я за столько лет не выиграл ни одного сражения? Я мог бы уничтожить армию брата, разумеется, но это был и мой народ тоже». Я не собирался порабощать людей и тем более не хотел губить тысячи мальнийских воинов, которые просто выполняли приказ законного короля. Мне хотелось вернуть Мальнберну былое величие и освободить наш народ из клетки. Брат знал это. Знал, что после его очередного отказа отречься от трона Мальнберна и небольшой стычки на границе, дальше я не зайду. Киелл вздохнул. Но сила развращает. Хотя и постепенно, но я двигался дальше. Стало гибнуть много воинов с обеих сторон. И все же что-то сдерживало меня. Я не мог пойти до конца. Тогда и появилась Тира. Она никогда не пыталась остановить меня или переубедить. Всегда твердо стояла рядом со мной, держа за руку. «А затем Тира...» — он замолчал. «Можешь считать, что ее любовь в каком-то роде сделала слабым и меня». Кьелл лег на спину и отвернулся. Разговор окончен. Кит не мог понять, меняла ли что-то для него эта история. Он запутался в прошлом Киела. Тот не врал, Кит знал это, но и полностью откровенен тоже не был. Кит внезапно понял то, что знал еще до начала разговора. Что бы он ни услышал, это не поменяло бы его нынешнего отношения к деду. Кит благодарил судьбу за то, что в его жизни появился На Наутро Кит проснулся сам, обнаружив по-прежнему спящего Кьела, а Стейна в том же положении, в котором тот просидел всю ночь. «Почему не разбудил?» — зевнув, спросил Кит. Спать не хотелось, ответил Стейн и отвел взгляд. Ты в порядке? Да, всё хорошо. Буди к ело, нужно выдвигаться. К ело пошёл на пользу спокойный сон, и Кит только немного тревожился за друга. Они поели, сложили вещи и снова отправились в путь. И часа не успело пройти, как пошёл сильный дождь. Тяжёлые капли стучали по капюшону, стекая в лицо. Все трое быстро промокли насквозь. Дождь не заканчивался весь день, сменившись мелкой моросью. Пепел на земле превратился в неприятное месиво. Они молчали, недовольно шагая под шелест падающих капель, погрузившись в свои мысли. На следующий день они наткнулись на большой отряд гриндаков, следовавший на север, и, не желая привлекать к себе внимание даже под маскировкой, успели спрятаться за небольшим холмом. Дальше они двигались без остановки. Стейн был непривычно тих, и Кит успел даже заскучать по обычной болтовне друга. На тринадцатый день пути они сделали последний привал, прежде чем ступить на южную границу. «Здесь мы оставим вещи», — сказал ранним утром Киил. «За холмами начинается южная граница. Завтра в это же время мы будем в сумеречных землях». Они спрятали вещи, выпили по новой порции зелья, распределив оставшиеся склянки по карманам, и двинулись в путь.